Глава девятая. Псков. Пыльная лента строящейся дороги, словно живой организм, с каждым прожитым днем все прибавляла и прибавляла в росте. Ну, то есть в длине в данном случае. И опять же, с каждым новым прожитым днем все заметнее замедлялись темпы строительства потому как все больше и больше требовалось времени на доставку бревен и дров в город, на обратный подвоз необходимых для строительства мостов материалов. Ушли далеко вперед вальщики леса, за ними потянулись ваташки рубщиков сучьев и кустарников, корчевщики. Причудливыми извивами, огибая холмы и частые болотины, тянулась еле заметная старая, набитая путниками дорожка, даже скорее не дорожка, а просто широкая тропа, которую сейчас стараниями многих людей превращали в просторную дорогу. По меркам этого времени просторную. А так на ней только-только могли разъехаться две телеги, но еще человеку между ними можно было протиснуться боком в этот момент, и все. Хотя куда уж больше, и этого за глаза. По уговору с князем на облюбованные местечки уже садились некоторые предприимчивые людишки со своими ватагами, что-то начинали размечать, копать землю, бодро стучать топорами. Появились первые контуры будущих построек. Глядишь, такими темпами скоро первые харчевни задымят. Все подспорье будет мастеровым людям на тракте. И места для придорожных торговцев подобрали удобные. Строились-то рядом с впадающими в близкое озеро узкими речками. Так что и водой сразу же были обеспечены, и можно было за рыбкой сплавать при желании. Только с мясом пока было тяжело. Приходилось уходить за ним далеко. Но это пока все равно зверье после окончания строительства в эти места обязательно вернется. на убоиной, а кормит людей матушка родная земля. Вот и разбивали сразу же на приглянувшихся местах огороды, пришедшие сюда жить люди, корчевали мешающие хозяйству деревья и кустарники, жгли древесный мусор, тесня все дальше и дальше от дороги дремучую чищобу. Оживает тракт, обрастает народом. Почти каждый день выныривают из глубины лесных зарослей, Очередные любопытствующие лесные жители приходят из дальних поселений, с выселок. Присматриваются к доселе невиданные в этих местах стройки, затылки чешут. Имеет ли смысл ближе перебираться к новой дороге, или пока так и посидеть на родных лесных опушках, в непролазной глубине леса, под защитой зеленых великанов. Теряются при большом скоплении народа. Поначалу стараются держаться в привычном одиночестве, дичаться. Потом кучкуются среди себе подобных, но вскоре быстро привыкают, и уже юркими ящерками снуют постройки. Присматриваются к ватажникам, интересуются заработком, осматривают инструмент, многозначительно покачивая при этом головами каким-то своим мыслям. С непонятной опаской стараются держаться подальше от проезжающего с проверками по дороге князя, и в то же время неосознанно придвигаются ближе от неуемного любопытства. А как иначе? Дороги объединяют людей, убирают разрозненность поселений, сокращают время в пути. Хорошо с дорогами. Но и врагу также хорошо будет. По дорогам-то ему удобно и быстро пройти по княжеству можно. Поэтому и решили на тракте сразу же закладывать заставы. А что? Жители всех поселений, через которые будет проходить новый путь, согласились с новым строительством. Сразу увидели свою выгоду в защите и безопасности. Взамен дали слово помочь воинам огородиться крепкими стенами, срубить воинские избы, взять на прокорм княжьих служивых. «За плату, конечно. По-другому нельзя. Нечего раньше времени палку перегибать. Сломаться она может. И тогда ее только на выброс. Пусть люди обживутся, крепко на ноги встанут, жирок завяжут. Вот тогда и посмотрим, определимся с налогами. А пока что с них брать? Ведь лесом и рекой кормятся. Излишки и так в город отвозят. Даже пообещали всем желающим к новой дороге перебраться, бесплатно строительных материалов подкинуть, досок и бруса» а взамен пусть нам лес заготавливают и сушат. В городе же строительство нового учебного заведения шло полным ходом. Встревоженным муравейником выглядела со стороны стройка, копошилась работниками, вырастала широкими стенами из красного кирпича, беззубощерилась на солнце пустыми оконными проемами первого этажа. По деревянным балкам перекрытий настилали полы второго этажа поверха, поднимали наверх кирпич и раствор, «Глядишь, с такими темпами скоро и крышу накроют». Двумя зданиями не обошлось. Пришлось строить еще одно отдельное, для кухни и столовой. Сколько судили-редили, рисовали, старались обойтись задуманным, а не вышло. Очень уж затратно получится и по времени, и по средствам, если люди будут в городе питаться. А потом задумались и о тренировочных площадках. «Ребята молодые, энергии и сил много, и куда ее девать прикажете?» Ведь разнесут все в округе. Так пришлось выгородить и расчистить большой кусок земли застройкой на эти нужды. В обиход вошли новые словечки. Ну да люди уже привыкли, что время от времени из уст боярина или боярыни выскакивают непонятные названия знакомых вещей, требующие пояснения, быстро приживаются и незаметно входят в жизнь. Бордо. Наступили четыре дня вынужденного безделья. Почему четыре? Так именно столько потребуется судну Бадуэна дойти до Горевоя и вернуться домой. У бойцов хоть какое-то занятие, они караул несут, да тренируются постоянно. А мы с Даниэлем занимаемся всякой ерундой. А что еще делать? Ну, прошвырнемся вдвоем с ним на рынок, по лавкам походим, изучая город. А больше нам и заняться нечем. Хотя вру, себе занятия я нашел, даже не то, чтобы нашел, а приступил к своим забытым тренировкам. Ну, почему так? Вспоминаю о них только тогда когда вот так вынужденное безделье наступает. Так толку от этих занятий не будет. Просто тонус и форму поддерживаю. Подвижения вперед, развития, никакого и нет. Ну, хоть так. Вот домой вернусь и точно начну усиленно тренировками заниматься. И буди мира заново о задачу, пусть не волхва в наставнике выделяет. Разведкой решили пока не заниматься, чтобы не привлекать лишнего внимания. Хватило мне одного раза. Мы тут сейчас, словно та ворона, сидящая на самой верхушке дерева, которую все в округе издалека видят. Есть другая заинтересованная сторона. Вот пусть она и займется этим нужным делом. Единственный вопрос. Сможем ли мы потом доверять этим сведениям? Посмотрим. Купленный дом привели в порядок. Набрали обслугу. Теперь хоть готовить самим не надо. Нет, дело это, конечно, не обременительное. Тем более меня и Даниэля оно никаким боком, кроме желудка, не касается. На это у нас столько умелых на все руки бойцов есть. Но когда кухарка готовит, это не пригорелую кашу трескать с одной и той же надоевшей изо дня в день добавкой. А тут все новенькое, свеженькое, вкусненькое, на рынок сама бегает. Ну как сама, в сопровождении воинов, конечно. Может и зря, вряд ли теперь кто рискнет у нее кошелек подрезать. Но нечего выделяться среди других состоятельных горожан, будем как все. Даниэлю тоже нечем заняться, мается бедолага от вынужденного безделья. Без товара никуда не сунешься, а предварительные разговоры с возможными партнерами, к сожалению, можно только один раз провести. Вот и сидит купец днями и вечерами у очага, вытянув ноги к огню, дегустирует местное вино. После обеда вижу его с бокалом, вечером выхожу к ужину, и опять в руках тот же бокал, и вроде бы с точно тем же содержимым. Как можно столько времени один кубок тянуть, не понимаю. По мне, так сразу махнуть содержимое, закусить и за добавкой. Вот это дело. Оцедить, смачивая губы, не умею. Короче, всех скука заела. Хоть какого-то дела хочется. Единственная у меня отрада, так это наши разговоры с последом. Помогаю ему в изучении местного языка. Все равно, рано или поздно, а пригодится. Городская стража стороной обходит наше жилище. Видимо, слишком большую сумму мы тогда сунули им в лапу за то, чтобы они ходили по другой улице. Вот и отрабатывают. Площадь обходят по дальнему краю, выписывая причудливую дугу, огибая стороной наш дом. Изредка в тени мелькают неприметные фигуры и любопытные глаза представителей ночной братьей. присматриваются со стороны, ждут нашего сигнала. На четвертый день мы с Даниэлем все-таки не усидели. Наняли вазок и поехали осматривать окрестности города. Разумеется, отправились не в гордом одиночестве, а с обязательным сопровождением в количестве четырех бойцов и двух купеческих охранников. Так что кавалькада у нас получилась внушительная. А то что же это получается? Сидим в четырех стенах, никуда не выходим, торговлей не занимаемся. Подозрительно. Можно сослаться на ожидание корабля с товарами. Но это настолько притянуто за уши, что даже пробовать такую слабую отговорку не будем. Придется как-то по-другому обозначить свою активность. Наверняка ведь в замок докладывают о наших движениях. Вот и поездим пока по предместьям. Посмотрим, чем люди живут, что выращивают и продают. Время тяжелое, разбойников хватает, поэтому впереди и позади воска бойцы на лошадях. арбалету у всех заряжены. Увиденное в округе настроение не прибавило. Бедность людей так и лезет в глаза. Домики небольшие, земли при них мало, огородики крохотные. Перекусили в придорожной харчевне. Кормили хоть и просто, но обильно и сытно, хватило всем. Откуда такое изобилие при всеобщей нищете? «Чего-то я не понимаю». Вот только от предложенного вина все-таки волевым решением отказались, хоть и было общее такое желание попробовать. А уже вечером, после въезда в город, почти сразу же за воротами нас остановили стражники. Правда, вежливо остановили, со всем почтением и в полной тишине перегородили копьями дорогу. Жителей поблизости не видно. Разбежались горожане по домам на всякий случай и подальше от греха. Позади никого, что уже не похоже на засаду. Впрочем, долго гадать не пришлось. Практически сразу же из-за спин стражников вперед выдвинулся богато одетый человек, без брони, но с какой-то острой железкой на боку, отсюда не видно. Мастерски управляя лошадью, приблизился на несколько шагов и остановился перед нашими бойцами, игнорируя и их самих, и направленные в свою грудь арбалеты. Впрочем, арбалеты тоже направлены неявно. Школа у ребят хорошая, держат их у луки седла. Если не знаешь, то и не сообразишь, что находишься под прицелом, и тебя в любое мгновение могут нашпиговать болтами. Похоже, Щеголь хотел проехать и дальше, да вот только ребята не раздвинулись в стороны и не пропустили незнакомца. Пришлось ему притормозить. Со стороны незаметно, как он лошадью правит, ни одного явного движения, даже поводом не шевельнул. Сидит в седле, как влитой, глаз нас не спускает. Мастер-наездник. Санж Третий. «Герцог Гасконии, граф Бордо, приглашает вас к себе в замок!» И легко так обозначил поклон, чуть склонив голову. «О как! Оно нам надо?» «Как не вовремя! Горевое нет, бойцов мало, полноценной схватки в городе мне только не хватало!» «Нет, этих-то мы снесем сразу, а вот что дальше тогда делать будем?» «Провалится наша миссия, засветимся по полной!» «Значит, схватка точно отпадает, да и не провоцирует нас пока никто!» Придется принимать приглашение. Только для начала попробовать хоть немного разузнать причину. Или проболтался кто-то из ночников. Нам бы с дороги переодеться. Запылились. Опять же, одежду по такому случаю сменить надо. Герцог ждать не любит. Но вид у вас и впрямь не для посещения владетеля. Поспешим тогда. Опять же, незаметным глазу движением, развернул на месте коня и сразу рывком поскакал вперед, чудом не зацепив стражников, только-только успевших поднять свои копья. За ним они и пристроились, а потом и мы, чуть отстав, чтобы не глотать поднимаемую копытами плотную невесомую пыль. Вихрем пронеслись по улицам, не обращая никакого внимания на торопливо убегающих в проулке горожан. Я как-то думал, что впереди должен стражник скакать и предупреждать жителей о несущемся позади кортежа. Но куда там? Никого перед нами не было. Кто не спрятался, тот не успел». Ну а похоже, жители были привычны к такому. На удивление, никто не попал под копыта, никого не стоптали, не придавили в тесноте улочек. Хотя, честно говоря, это сначала скачка показалась мне бешеной. А потом, после того, как привык немного и осмотрелся, все встало на свои места. Эта поднимаемая пыль придавала иллюзию скорости. А так, вполне даже аккуратно ехали. Вот и наша площадь. Выметнулись из пылевого облака на чистый простор, наполнив всю округу звоном подков и топотом копыт. Осадили лошадей перед воротами. Вылез из воска на твердую землю, кряхтя и распрямляя спину. Помог спуститься Даниэлю. А что? Рессор нет. Средство нашего передвижения на деревянных колесах. Малейшая кочка или попавшийся камень сразу же передается через пятую точку с отрясением на позвоночник. И далее в голову. Чуть мозги себе не вытряхнули. Нет, такие лихие скачки не для нас. То ли дело днем, потихоньку, полегоньку, медленно и спокойно, и для организма не так напряженно, и без пыли. В чердачном окне нашего торгового дома мелькнула голова караульного, обозначилась для меня и сразу же исчезла, бдят бойцы. Заодно и мне показали, что все у них под контролем, можно, если что, начинать бой. Заскрипели ворота, пропустили вазок, следом на просторный двор въехали всадники, а мы пешочком на своих двоих, дабы размяться. «Все тихо, спокойно, никого не было». Сразу же доложил по след. Это он быстро сориентировался, заметив наше неожиданное сопровождение. Заодно и хочет сразу же для себя прояснить текущую обстановку. А какая может быть обстановка? Я и сам пока не знаю. Но предполагаю самое худшее. Кто-то нас продал. А кто тут может продать, кроме тех же ночников? Правильно, никто. Ладно, догадки и предположения оставлю на потом. «Ничего, сейчас бы с настоящим разобраться, а уже потом будем медленно жилы вытягивать из предателей». «Эка я разошелся. Может, еще не все так плохо. Может, нас просто в гости приглашают. Может, никто никого не продавал, а нас просто так, на чашечку какого-нибудь местного напитка пригласили. Реально? Вполне. Если бы в замке знали хоть что-то о наших замыслах, то встречали бы нас по-другому и давно бы уже руки заломали». Ладно, воображение у меня живое, вероятные картинки ближайшего мрачного будущего рисует в цветах и красках, в основном серых, и до того реалистично, что даже в животе от таких мыслей холодеет. Ну что, собрались? Инструктирую последа на дорожку и вперед. Как не рвался сотник сопровождать нас в замок, а вынужден был оставаться в нашем доме. Мало ли как сложатся события, каков будет результат встречи, никто не знает. «Вот пусть и сидит за крепкими стенами, а одного, а еще лучше пару бойцов отправит на реку. Пусть в сторонке посидят, поглядят издалека за нашим домом. Будет все спокойно, вернутся. А нет, так пойдут за подмогой, расскажут, что и как горевою». Даниэлю верхом никак не усестся, Возраст сказывается, поэтому он на том же Воскее и поехал. Ну и я с ним за компанию. Кстати, на воске и арбалетами сподручнее пользоваться, и со стороны их не видно» зарядили их, и пусть они спокойно лежат рядышком, своего часа ждут. И мне так спокойнее. Так и поехали. Впереди стража помаленьку трусит, чтобы пыль не поднимать. Зря мы что ли переодевались. За ними два наших бойца, потом наш вазок, за ним бугаи купца, и замыкают кавалькаду еще двое моих парней в привычном и уже отработанном за день порядке. Остальных решили не брать, Все равно в замке народа значительно больше, чем всех нас вместе с теми, кто еще не прибыл в город. А для представительского форсу и такого количества довольно. Теплица у меня мыслишка, что с нами из любопытства желают поговорить. Пропылили почти незаметным глазу небольшим подъемом по накатанной и натоптанной дороге, поморщились от налетевшего из-под стен запаха, перед самыми замковыми широко распахнутыми воротами оглянулись на город, на реку. Вроде бы к порту наш струк подходит. Уже веселее, если я не ошибся. Закатное солнце почти к горизонту опустилось. Глаза слепит. Нависла над головой каменная громада въездных ворот. Надавила на уши глухим, заметавшимся тяжелым эхом от топота копыт. Ушла неторопливо назад, нехотя отпуская из своей жадной, оскалившейся зубами поднятой решетки пасти на простор замковой площади. Огляделся, прищурившись. То длинное приземистое сооружение похоже на конюшню. А вот другое, почти такое же, видимо, казарма. У ворот позади осталось большое караульное помещение. А на дворе стражи не видно. И вообще пусто как-то. И тишина. Хотя вру, где-то собаки тявкают. Со стен только редкие любопытные стражники таращатся. Все им какое-то развлечение. Похоже, действительно нас просто так пригласили. Узнали про новых людей, готовых обосноваться в городе, покупающих недвижимость. Вот и решили с нами воочию познакомиться, так сказать. Может, оно и так, успокаиваю себя. Посмотрим. Да, вишний незнакомец уже, кстати, спешился. Теперь пыль отряхивает с одежды и на нас искоса поглядывает. Освобождаем возок. К лошадям тут же подбежали слуги. Откуда они вылезли, даже не успел заметить. Увели упряжку в сторону. Ну да, за всем не уследить. Или надо головой крутить постоянно. А это неприлично для дворянина. Все-таки надо соответствовать местным реалиям. Точно так же отряхнулись от пыли, подошли к крыльцу. Своих сопровождающих воинов можете оставить во дворе. Потом их на кухню проведут, накормят. Вам же ничего не грозит, так что не опасайтесь. И ухмыляется еле заметно. Но ведь заметно. Ладно, посмотрим. Не знаю местных порядков и правил, поэтому пока промолчу. Да и острым железом я так и не научился прилично владеть. Все откладывал и откладывал на потом. А мои периодические упражнения можно лишь отнести к кратковременному убиванию времени. Ведь говорил же мне Будемир в прошлое мое попадание. Учись, пора тебе воином становиться. А я хоть и старался, но наскоками и не до конца. Конечно, мне с самого начала было сказано, что домой обязательно вернусь. Вот и ленился. Мол, зачем мне дома такое умение? Единственное, что увлекло тогда по-настоящему, так это познание самого себя, развитие духа. А теперь вот вынужден чужие хумылки терпеть. Пока. Ничего, осмотримся, прикинем, что тут и как, определимся, а там и придумаем что-нибудь. Я не злопамятный, а просто памятливый. А пока заткнемся и молча последуем за нашим провожатым. А замок так себе, кстати, у нас лучше. Во-первых, наш значительно больше размерами, величественнее и красивее. И это я говорю абсолютно объективно, но, может, самую чуточку преувеличиваю. А во-вторых, у нас он более приспособлен как для жизни людей, так и для ведения военных действий. А тут все заточено только на оборону, потому и мрачно так, сурово, никакого разнообразия, сплошной функционал. Переходы узкие, потолки высокие, окон почти нет, только на галереях узкие бойницы для лучников, через которые и пробивается немного света. Стены и массивные балки закопчены висящими тут же в специальных держателях факелами. И под ногами камень. Неровные, выщербленные плиты. Привыкать нужно, иначе при каждом шаге неосознанно ноги повыше поднимать приходится, дабы не цепляться подошвами за неровности. Зал. Ничего так зал. Просторный, с опорными колоннами из того же камня. У противоположной от нас стены группа разодетых людей толпится вокруг сидящего в кресле с высокой спинкой человека. Понятно, это и есть местный владетель по душу которого мы и прибыли. И сидит он, так получается, на своем троне, который похож больше на кресло, резное, правда, кресло, на небольшом таком постаменте в пару ступеней от уровня пола. Стены увешаны разнообразным оружием, головами и рогами разнообразных животных. Впрочем, это я погорячился насчет разнообразных. В основном кабани и да олени. В углу слева от нас чучело медведя, стоящего на задних лапах, в единственном экземпляре. Больше, видимо, не попадалось подобного зверя в местных лесах. За креслом-троном, на стене, прямо над головой владителя, какой-то знак, похожий на герб. По периметру зала, под потолком, круговая галерея с бойницами. Кое-где лучники стоят. Хорошо, что просто стоят. Стрелы не наложены. А лестниц, ведущих наверх, я и не видел. Видимо, где-то в другом месте они находятся. Как же попадают на галереи воины? И жилые помещения должны наверху быть. Ладно, пока пропустим. Освещения не хватает, сумрак и густые тени кругом. Вот такие мысли и промелькнули в моей голове, когда ступил в зал. Успел я осмотреться быстренько, и предварительно выводы сделать. И провожатый наш приостановился, как бы давая время нам проникнуться важностью момента. Ну и в основном, конечно, дать возможность противоположной стороне приглядеться к гостям и приготовиться к встрече. Ну что, вперед! Делаю несколько быстрых шагов, и с удовлетворением замечаю, Как не ожидавший моего рывка, спутник теперь старается меня опередить, почти срываясь на бег. Успел, опередил на полшага. Смотрит недовольно, пыхтит, только не шипит. Даже лицо покраснело от досады. Твои проблемы, я по своему сценарию работать буду. Остановились в шагах пяти от подиума. А как еще его назвать? Постамент? Жирно для него будет. Поэтому пусть будет подиум, привыкнут заодно к будущему. Вот рожа в кресле невоспитанная, даже не привстал при встрече гостей, никакой культуры. Это я себя так раззадориваю, понятный страх прогоняю. Сейчас вот повяжут меня, и никто мне не сможет помочь. Это если и впрямь кто-то нас заложил. Стою, жду. Провожатый мой поклонился, докладывает о выполненном поручении, на меня головой кивает, хорошо еще, что не пальцем тыкает. Это я краем глаза фиксирую, сам же прямо на графа смотрю, или на герцога. Не знаю пока, кто он такой. И он на меня сверху так смотрит. Хоть и сидит на этом своем подобии трона, но все равно несколько выше меня стоящего получается. Пока мой спутник что-то там ему бормочет, можно внимательно осмотреться. Недаром у местного владельца прозвище «Ужасный». Взгляд жесткий, пронзительный, до печенок пробирает. А если еще к этому взгляду присовокупить надменно задранный к небу подбородок, скрывающийся в дебрях роскошной бороды, крепкие, загорелые руки, спокойно лежащие на резных боковинах кресла, чуть блестящий обруч на голове, похожий на герцогскую корону, такую же матово-поблескивающую в тусклом пробивающемся сверху свете броню, то видно, что свое прозвище он заработал не зря. Взглядом так и давит. Да и атмосфера вокруг такая же давящая. Так и хочется спину согнуть, на полусогнутых к трону поскакать. Ну-ну. А вокруг тишина. Хоть бы вздохнул кто, не говорю уже о чем-то другом. Тишина стоит гробовая, даже одежды не шелестят, железо не брякнет. И лучники наверху напрягают. Ишь, как психологически грамотно действуют. Явно нам на психику давят. Кстати, а почему в зале только одни мужчины, причем вооруженные, а женский пол где? Или не положено? И сколько молчать можно? Необходимого эффекта ждут? Обломитесь». Наконец, владетель чуть шевельнул кистью, даже не кистью, а указательный палец чуть приподнял. Впрочем, этого, видимо, было достаточно. Повинуясь знаку, тут же вперед сделал шаг, стоящий справа от кресла придворной. «Ну, рассказывай, кто вы такие, откуда и для чего в наш город пришли? Зачем сведения о замке собираешь, людей своих подсылаешь? Для чего такой большой отряд собрал и в стороне от города держишь? Что молчишь? Герцог ждет твоего ответа». Чего-то подобного я и ожидал. но ну, неспокойно на душе было все это время. Царапало что-то острым коготком по сердцу. Еще раз медленно осмотрел стоящих напротив людей. А то как-то упустил я этот момент, увлекшись архитектурой и интерьерами замка и центральной колоритной фигурой в зале. За одно и время выиграю для раздумий. Придворные у кресла так и стоят монолитной массой. А что это именно они, нет никаких сомнений. Воины по-другому выглядят. Нет, среди окружающей трон толпы есть несколько действительно опасных бойцов. Их на первую линию и выпихнули. Остальные же позади тихо стоят, но плотно. А эти расслаблены, только глаз с нас не спускают и руки на оружие держат. Оружие — те же длинные узкие мечи-каролинги, как и у всех придворных вокруг трона. А вот стражники наверху пока замерли. Луки свои не растягивают, тетивами не скрипят. Острыми стрелами в наши незащищенные тела не целят, но и глаз с нас не сводят. Прямо чувствую, как место выбирают, куда можно понадежнее стрелу воткнуть. А вот о том, что у нас под кафтанами наши жилеты с остальными накладками надеты, об этом никто не знает и не догадывается, надеюсь. От стрелы, пущенной почти в упор, вряд ли убережет, если только повезет очень. А вот от рубящего удара меча или от ножа вполне себе хорошая защита, проверено на собственном опыте. В прошлый раз отделался только легким порезом, отскользнувшего по пластине клинка и ушибами. Пронесшиеся в голове мысли заняли едва один перестук сердца, а Даниэль уже принял свое решение. Сделал шаг вперед, одновременно с этим шагом обходя меня сбоку и выдвигаясь чуть вперед. Это он меня решил собой прикрыть от стрелков справа и все внимание опять же переключить на себя. Долго я раздумывал, получается. Ваша милость. Сломался мой друг в низком поклоне. «В ваш город нас привели торговые интересы, а прибыли мы из Данцига. Мой торговый дом там один из крупнейших. Имя мое достаточно почитаемо среди уважаемых горожан. И без охраны, к сожалению, сейчас никуда, что на земле, что на море». И еще раз поклонился, завершая ответ. «Может, и мне поклониться?» «Нет, не стану. Боярин я, или так, погулять вышел. Спасибо большое моему старому другу. Дал мне время собрать мысли в кучу, и принять решение, как себя дальше вести. Надеюсь, голову сразу рубить не станут. Для начала поговорят. То, что мы как бы торговцы, это и так понятно. Что еще знают, вот в чем вопрос. Единственный наш прокол — это копошение вокруг замка. Черт, и кто знал, что тут дерьма столько накидано? А то, что у нас воинов хватает, так время сейчас такое. Без охраны надежной никуда. Зря мы столько времени на подготовку затратили». Нужно было сразу же в замок проникать и... На вось получается. А сколько тогда людей бы потеряли? И достигли бы своей цели? Или нет? Так что все правильно мы сделали. А то, что на ночников положились, так и выхода особого у нас не было. Что-то не задалось в этом походе. Все и все про нас знают. Все вокруг умные. Один я, гм. Так, погулять вышел. Но с ночниками-то мы еще разберемся». Узнаем, откуда уши торчат вот этакой осведомленности местной власти. Хотя, может, и зря я на них наговариваю. Наверняка у герцога своя служба собственной безопасности есть. И она, эта служба, тоже свою работу неплохо делает, к нашему огорчению. Надо было мне сразу сообразить, что есть у него такая возможность, а я что-то затупил. И горевой пень старый промолчал. Так, стоп, что-то я рано начал крайних и виноватых искать. Сам олень комнатный. Что остается? Твердо придерживаться своей версии, поддакнуть Даниэлю, а там посмотрим, куда кривая вывезет. В пыточный подвал, конечно, может завести, но есть надежда его избежать. Ведь сразу туда не потащили, руки не заломали, по нежному телу не настучали, оружие опять же не отобрали. И пока еще нас спокойно выслушивают, значит, просто хотят разобраться в некоторых непонятных моментах. Впрочем, вынурнул из своих мыслей уже не так спокойно. Похоже, заканчивается терпение у окружающих. Даже герцог уже не только пальчиком шевелит, а своим благородным седалищем на своем стульчике ерзать начал. Любопытство заело, надеюсь. А если не любопытство, а гнев, тогда плохо нам придется. Надо бы мне Даниэля поддержать, а то стоит впереди меня, оглянуться не может, потому как нехорошо это будет выглядеть, не по этикету. И что ему там в голову в это время лезет, какие мысли от моего подзатянувшегося молчания приходят, непонятно. Пора и мне в разговор вступать, обеими ногами или сапогами. «Все верно, мой старший товарищ говорит, торговцы мы». «Что вы не воины, это и так видно. Спутник твой уже в возрасте, а тебе, кроме гусиного пера, ничего тяжелее в руках держать не доводилось». Снисходительно и брезгливо протянул тот же придворный и как-то он мне резко так не понравился. Видом своим, что ли, волосенками засаленными? Или одеждой пестрой? А может, высказанным оскорблением? Что я? Так плохо выгляжу? Действительно такой слабак?» Набрал в легкие побольше воздуха, собираясь высказать все свои соображения на это дурацкое предположение, и медленно выдохнул, вовремя заметив, с какой заинтересованностью герцог моей реакции ждет. «Чуть не купился на подначку, старый я осел». Вот что бывает, когда в голове слишком много разных мыслей крутится. Проще надо быть, за окружающими смотреть внимательнее, поведение отслеживать. А я от всего отстранился и в предположение ударился. Нет, заканчивать нужно такие эксперименты. Доведут они до подвала в каменных, в самом низу этого замка расположенных. А в них сыро и холодно, мокрицы опять же ползают. Даже передернулся от таких мыслей, резко и окончательно успокоившись а что это я так взвился? Меня на слабо взять попытались, как в детстве, так лет-то мне уже сколько. Пора бы эмоции отключать и головой думать начинать, а то только воображение в полную силу работает, богатое, кстати, воображение. А фразу высказанную стоит поддержать, мне она сейчас как раз выгодна будет. Действительно, ну какой из меня воин? Торговец я, торговец, ничего тяжелее. Чего? Пера гусиного? Вот именно, ничего кроме него проклятого в руки и не беру» не почину нам». О чем и сказал, удовлетворенно заметив, как вытянулись разочарованно физиономии и у дворянина-провокатора, и у герцога. «Только говор у тебя не такой, как у твоего товарища. Откуда сам будешь? Если ты торговец, почему герцогу не кланяешься? Что-то тут не сходится, или, скорее, кто-то тут неправду говорит». У, как с этой последней фразой, зашебуршались разом стоящие вокруг трона, забрицали своими железками Заворчали угрожающие, определенную атмосферу нагнетая. Ишь, как у них психологический прессинг отработан. Только мимо. Не взять нас этим, особенно теперь, когда более или менее местный спектакль стал понятен. Вот только что мне отвечать? На своем стоять? Или правду говорить? А чем мне это может грозить? И, кстати, почему это у меня говор не такой? Ну, не может дар данный мне богами сбоить. Тут другое что-то. Что? -то. что? — А не боится ли меня герцог? То есть не меня, а тех, кого я представляю. Вот это, скорее всего, может быть правдой. — Значит, тогда что получается? — Где-то речь нашу услышали, опознали говор, от него ниточку и потянули. — Скорее всего, так и есть. — И что это им и мне дает? — Да ничего. Вот поэтому мы и здесь. Возникшие непонятки слишком уж напрягли герцога, и таким образом он решил одним махом во всем разобраться? «Значит, получается, что у него действительно рыльца в пушку? А почему тогда нас просто сразу не прикончили? Не уверен в своих предположениях? Может быть, может быть. Вдруг мы и на самом деле только торговцы? Что мне делать? Отвечать, однако, нужно. Ждут ведь окаянные. А, ладно. Послушаюсь своих выводов. И тоже рубану кая разом этот узелок. Сразу все на свои места встанет. Боярин я. Псковского господарства». Мы никому не кланяемся, даже своему князю, а вон выше герцога стоит. Тишина упала на зал после моих слов С каждым произносимым мною словом выпрямлялась герцогская спина. Все сильнее сжимались губы и хмурились брови. Смотрит пронзительно, глаз не сводит. Ну и я также посмотрю Оставьте нас, не опуская глаз, бросил в пустоту тяжелые слова герцог. А вышкальные придворные тут. Ни слова не сказали, повернулись и исчезли в дверях, даже не толкались. Так в полной тишине и испарились. Каков авторитет у владетеля? А Даниэль остался, молодец. Заскрипели тяжелые створки дверей, захлопнулись слязгом, отрезали малейшие звуки из коридора. Вслед за скрипом закрывающихся дверей поднял голову герцог, выловил взглядом старшего из стоящих на галерее стрелков, мотнул коротко в сторону. Опустела галерея, Прошуршали сапоги по деревянному настилу, повисла тишина. След за герцогом на автомате и я задрал голову, проследил за тем, как пустеет галерея, зацепился взглядом за узкие оконца бойницы и только теперь обратил внимание на то, как изменилось освещение в зале. Похоже, солнце на улице уже совсем закатилось. Уходящие лучи окрасили одну стену в багровые цвета, противоположная же наоборот спряталась в густом сумраке. Скоро вообще ничего не видно будет, без факелов никуда. А светильников в замке, похоже, нет. Хотя, может, ошибаюсь, и это только в зале факелы на стенах. А так все тут есть, и светильники тоже, хотя бы жировые. На секунду представил спальню с горящим, дымящим факелом и чуть не хмыкнул, на силу удержался. Нервы шалят. — Псковский, — говоришь? — Кажется, понимаю я, зачем вы тут появились. Медленно протянул герцог пристально вглядываясь в мое лицо и чуть наклонившись вперед. «Однако не успели вы, не вышло у вас ничего. Повезло мне, что мои люди на вас быстро внимание обратили. Одно только беспокоит. Если мы сейчас с тобой разговариваем, значит наши наемники там не справились, так? Попались!» Резко откинулся на спинку, руками сжав подлокотники своего креслотрона, стиснул губы в узкую прямую линию, нахмурился. «Хотя куда еще больше хмурится-то?» Прикончить вас сейчас тоже не выход. Но была, честно говорю, была такая мысль. Промелькнула. Одно только мешает ее исполнить. За вами ведь потом обязательно другие придут. Хотя хорошо бы было исполнить. Даже отвечать ему не стал, только кивнул в ответ, так же не сводя глаз с ускользающей в сумрак фигуры. Впрочем, мой ответ и не требовался. Солнце совсем село, узкие оконца на глазах затягивало серым мраком. Не знаю, как герцогу, а мне пока все было видно, помогло мое умение видеть в темноте. Полное ощущение того, что слышу, как мечутся мысли в герцогской голове, пытаясь найти верное решение проблемы, с громким стуком сталкиваясь между собой. Страшно ли мне? Не знаю. Скорее всего, нет. Потому что не чувствую я особой угрозы. Уверен, что нам удастся уйти отсюда в целости. Договоримся. Дайте слово, что то, о чем сейчас услышите не уйдет дальше ваших ушей. Хотя, что знают двое, знает и свинья. Так говорят умные люди. до деваться некуда. Ну?» Слово. Переглянулись мы с Даниэлем и почти одновременно кивнули герцогу. «Не одобрял ведь я этой затеи, как чувствовал, что добра от нее не получится. Дочери моей в голову втемяшилась от дальней родственницы избавиться. Так, на всякий случай. Брата уговорила. Людишек подходящих нашли, денег им дали». К сожалению, я об этом слишком поздно узнал. Уехали к тому времени первые люди-то исполнять волю дочкину. Дальше пришлось брать в свои руки затеянное. А то дело могло бы очень далеко зайти. Где вы, а где я? Поняли? То-то. Потому и говорю сейчас с вами. Но сами понимать должны, что власть — дело такое. Слюнтейство не терпит. Или ты на коне, или ты под конем. Недородственных уст тут. Детям объяснил, что теперь сестрицы не до нас и наших дрязг. «Да уже поздно было. Поверишь или нет, мне все равно. Но плохого я дочери брата не желал. И не желаю. Мы уже думали, что пропала она у арабов. А тут на тебе, слухи пошли, что жива. Да». Замолчал на миг, повел плечами и продолжил. «Детей своих я тронуть не дам. С вами и так все понятно. Это я на будущее говорю. Всем у себя скажите». «Ничего не понял, никакой логики в сказанном не вижу. Сумбурно все». Особенно заключительная фраза. Но общий смысл ясен. Мол, детки виноваты, а он как бы и ни при чем был сначала. А вот дальше пришлось уже в свои руки брать исполнение дочкиного замысла. Но зла никому не желал, просто деваться ему некуда. Бред. Что там он дальше говорит? В общем, заигрались дети. безнаказанности наказанности власть виновата. Вразумел я их, поняли вроде. Поэтому и хочу как-то свою вину загладить, что не успел их вовремя остановить. Пробую теперь с вами договориться. Хотя через себя переступаю, не к лицу мне на уступки идти. Защищают вас только дошедшие до меня слухи, что есть далеко на восходе королевство крепкое с войском сильным, которое даже норманы трогать опасаются. Вот только поэтому и предлагаю решить дело миром. Согласны? Конечно, согласны. Тут двух мнений быть не может. Надо же нам отсюда выйти в целости. И понимаю, что многое не договаривает герцог. «Мог бы и прикончить нас по-тихому. А жить мне хочется и нужно. Меня жена ждет. Жаль, конечно, упущенных возможностей, особенно герцогской казны, которая могла бы быть нашей. Но да ладно. Лучше синиться в руках. Говорить пока ничего не стану, только кивну. Впрочем, думаю, что и этого будет достаточно. Такие вещи на бумаге не пишут. Предложил бы закрепить наш уговор подтверждающими делами, да не получится ничего». Породница через детей у нас не выйдет, хотя о чем я говорю. Мы же и так получаемся уже родственниками с вашим королем. Земли, если только, почему бы и нет? Опять задумался на миг. Есть одна мысль, только об услышанном здесь никто не должен узнать. То, что вы на замок замахнулись, это я знаю. Догадываюсь и о дальнейших ваших мыслях. Хотели герцогство мое к рукам прибрать? Угадал? Чувствую себя очень неуютно. Как та лягуха на лабораторном столе, которую сейчас резать будут. Все на виду. Вляпались. Вот тебе и раннее средневековье. Что, попался человек развитой цивилизации? Сделали тебя как младенца. А вот не надо было себя умнее других считать. Остается только кивнуть. Снова. Скоро стану подобен китайскому болванчику, который головой кивает и еще глупо при этом улыбается. Тому, правда, обязательно при этом нужно по затылку дать. Вот в этом все отличие между нами пока и заключается. Пусть так и сохраняется. Нет у меня никакого желания по голове получать. Это хорошо. Теперь слушайте внимательно. Король наш совсем плох. С жизни ему осталось всего ничего. Потом грызня за корону начнется. Опять же, норманы почти все побережье захватили. Фландрию и Фрисландию. Нормандию разорили. Даже до нас добрались. К чему это говорю? Свое герцогство я никому не отдам. А вот совет хороший дать могу. Как расчет? Под шумок можно попробовать какие-нибудь земли бесхозные захватить, хотя бы в той же Британии. Разграблена она, и хозяина пока на ней нет. Можно любое графство к рукам прибрать. Я бы посоветовал на самом побережье. Там еще долго будут бояться норманов. Как? Стоит мой совет того, чтобы все сделанное детьми забыть? Теперь уже я глубоко задумался. Предложение, конечно, интересное. Впрочем, мы и сами нечто подобное проделать собирались. У нас на это дело уже и желающие есть. Послед. А пока нужно воспользоваться возможностью и разузнать побольше. Так и сказал. Интересно, почему сами эти земли не приберете? Не разорвусь, вздохнул граф с горьким сожалением. Дети мои рвутся к власти, а того пока не понимают, что власть надо в крепких руках держать. Земли те разорены, в упадке находятся. Их возрождать надо» значит, о налогах долго не услышу. От Норманов обороняться надо. Где столько воинов взять? Нанять? Так у меня казна пустая. разорили постоянные набеги. Самому бы удержаться. Еле концы с концами сложу. Потому и вам предлагаю. Заодно и расплачиваюсь таким образом за сделанные ошибки. Нам вы это предлагаете только по той причине, чтобы мы на себя Норманов оттянули. Тогда и до вас они не доберутся». Заодно и проверить сможете, насколько мы сильны, правы ли те, кто о нас такие слухи распускают. И это тоже. Есть такое желание. Чему удивляться? Любой правитель так же думать станет на моем месте. Если вы слабые и не справитесь, то мне и опасаться нечего. А если справитесь, то не забудете того, кто вам это подсказал. Союзники всем нужны. Политика. Личное тут ни при чем». С кем из владетелей там столкнуться предстоит? Да ни с кем. Кого побили, кто убежал. Пустуют графства, опустели земли. Даже людей мало, поувозили многих. Виланы сами разбежались, сервов совсем мало осталось. Поэтому и есть хороший шанс закрепиться на побережье. Вглубь уже влезть не получится. Там графство Нант, как пограничная марка, крепко держится. Его и образовали в качестве заслона между бритами и франками. Пройдите вдоль берега, подберите, что понравится. Подумать надо. Без денег, без воинов даже лезть не будем. С золотом и серебром я вам ничем не помогу. А вот воины. Могу подсказать, где нанять можно. Подумать надо. Подумайте. Хлопнул в ладоши. Чуть звякнуло металлом на верхних галереях. Потекли по ним темные фигуры стрелков, занимая прежние места. Опять пронзительно заскрипели входные двери и выплескивая в зал пеструю людскую массу вместе с ними снова налетели разнообразные запахи заставив брезгливо поморщиться пока никого не было как то их и не замечал или не до этого мне было а тут сразу накатило ядренный запах пота смешался с кисло прогорклами ароматами кухни перегоревшим жиром довеском к ним пошли миазмы выгребных ям давишний дворянин размашистым шагом подошел к герцогу И быстро о чем-то начал шептать тому на ухо. «Может, останетесь на ужин?» задачался услышанным владетель, но постарался до конца выдержать фасон. «Благодарим за приглашение, но нам подумать надо. Вас проводят. Завтра жду у себя в любое время». Кланяться опять не стал. Ограничился еле заметным наклоном головы. «Достаточно. Моего статуса никто не уточнял, но и не оспаривал. Вот и будем себя держать соответственно». Теми же переходами при дрожащем свете факелов вышли во двор. Вазок наш уже стоял на готове, и рядом с ним сгрудились все наши люди. Облегчение сразу же проступило на лицах встречавших. «Как вы, не задевали, не цеплялись?» «Да мы при кухне находились все время. В дверях народ мелькал, поглядывали в нашу сторону с любопытством, но на лезть не стали. Ну и ладно, поехали домой». Остались позади и мрачные в свете трепещущих факелов черный зев замковых ворот, и такие же мрачные провожатые. А теперь ходу есть о чем подумать и посоветоваться. Если я все-таки не ошибся, то это все-таки тогда наш Струк в порт заходил.